Леонель Нар Ноэ. Тухлый гоплин. Именно им я себя и чувствовал, проворочившись всю ночь на циновке. Как собака какая-то. Какая-то, потому что своей я бы устроил лежанку поудобнее. Раз пять порывался подняться и отправиться в кровать. Мою, между прочим. Останавливали даже нерезонные опасения насчет слишком близкого контакта с еще не изученной демоницей, а вероятность скандала, который она закатит, обнаружив внезапное соседство. «Скандалы и мордобои». «Да». Усыпеть бы девчонку, но чары мои на нее почти не действуют». «А может и совсем не действуют, я пока не понял». «Все метко виновата, будь она неладна». «Впрочем, благодаря ей хотя бы можно не опасаться, что мои питомцы Кару сожрут». «В другой ситуации я бы даже не возражал». «Удобрение всегда, кстати, но...» «А вдруг отравится?» «Да и жалко мне дурочку, случайную жертву нашей пьяной выходки». Поручив Мири и Локис присматривать за временной домработницей, рванул к Рорку выяснять, что за ритуал он нам подсунул. Ушлого ящера дома не оказалось, пришлось возвращаться. По пути заглянул в торговые ряды и в родовое гнездо за книгами. Попил чаю с мамой, поспорил с отцом, перекинулся любезностями с братом. Короче, все как всегда. Вернувшись домой, чуть не уронил с трудом добытые фолианты в лужу образовавшуюся посреди моего некогда идеального двора».